Медведь снова был именинником и устроил пышный праздник. Его предыдущий день рождения случился только-только на прошлой неделе, но это было не в счет. Этот был настоящий. Его друзей совершенно не смущало то, что дни рождения медведи случались все чаще и чаще. Праздник быстро вошел в силу. Вороны Соловей устроили музыку, и на площадку вышли первые танцоры. Это были. Кузнечик во фраке с иголочки и слон, по такому случаю взявший ванну и смотревшиеся великолепно в своей гладкой серой коже. Они вальсировали по площадке из угла в угол, уступая друг другу на ноги. При неожиданном ускорении темпа валились на столики гостей и то и дело кувыркались по земле, когда музыка требовала изящного поворота. Тем не менее они сорвали бурные аплодисменты. По просьбе медведя пчела прожужжала печальную песню о некой заблудшей осе, которая забралась в какой-то цветок и нашли ее только через несколько дней, измученную и всю в пыльце. И с тех пор ей уж было неповадно собирать мед. Во время представления медведь расчувствовался и пару раз хлопнул в ладоши, а под конец прослезился. «Спасибо тебе, пчелушка, уважила». После пчелы наступила очередь жирафа. В тот раздобыл где-то пару ходулей и теперь хотел похвастаться. Это было великолепное зрелище – рассеянный жираф, разгуливающий на ходулях. Поднявшись на верхнюю ступеньку, он стукнулся головой о крышу домика, не рассчитанного на такие фокусы. На помощь жирафа бросились муравей и дятел. Все до единого отлично повеселились и снова и снова поздравляли медведя. и желали ему скорейшего нового дня рождения. Белка сидела на диване и уплетала торт, кусок за куском. мало помалу она завалилась на спину, а живот ее становился все толще и толще. В конце концов он раздулся настолько, что никто не мог больше окинуть его взглядом. Звери благоговейно столпились вокруг жующей белки, но никому не удавалось обозреть ее громадный живот. И привстав на цыпочки, и даже забравшись на стул, Было слышно, как торт дурчит у нее в животе, но можно было только предположить, что там с ним произошло, как белка могла еще смотреть на него и как только в нее еще лезло.